Глава 46 Только оказавшись в ледовом манеже, я понимаю, как сильно за эти дни успел соскучиться по хоккею. Якобы Марк кутается в кофты, а у меня при взгляде на лёд будто растут крылья. Я хочу туда, к ребятам, облачённым в тяжёлое снаряжение. Хочу взять клюшку, ударить по мячу. Эх, мы занимаем места, когда игра уже... В самом разгаре. Мне не сидится, хочется подбежать к бортам, вдохнуть полной грудью ледяной воздух, толкнуть соперника плечом, ускориться и атаковать. Я даже подпрыгиваю на месте, следя за игрой. На седьмой минуте Шелли Парк срывает двойной куш, чёткий, угловой, и они уже в отрыве. Но, впрочем, лёгкой победы не случается. Школа Брайт-Фоллс, усилив давление, летит в атаку. На сороковой минуте их лучший бомбардир цепляет в падении Винца, и Артур выигрывает у голкипера 12-метровую психологическую дуэль. Один-один. «Чёрт!» — грызёт костяшки пальцев Марк. «Да погоди ты!» — двигает его локтем Якоб. Безукоризненный залп с углового. Гол в ворота Брайт-Фоллс во втором тайме. Но уже через пару минут ляп в обороне быстро приводит к отыгрушу 2-2. Снова угловой, и 3-2 Шелли Парк опять ведёт. «Вот бы тебе туда сейчас», — отвлекает меня от схватки Люси, пробравшаяся к нам через толпу болельщиков. Парни сдвигаются так, чтобы она могла сесть с нами, я накидываю ей свою кофту на плечи. «Сегодня мне нужно, чтобы они проиграли», — напоминаю ей. Но голкипер нашей команды в концовке тащит два удара в упор, а Артур оформляет хет-трик. 33 «Три — причитает Марк, взволнованно кусая губы. «Они не сдадутся», — говорю я, глядя на игроков лице Шелли Парк. «У них всегда есть козырь в рукаве». «Ты так уверен?» — замечает Люся, бросая на меня заинтересованный взгляд. «Я изучил стиль игры. Сильные и слабые стороны игроков», — подмигиваю ей. «Эй, ты не замёрзла?» «Не», — улыбается она смущённо. «Мы смотрим друг на друга как-то особенно долго, как будто этот взгляд означает что-то большее, чем просто дружескую поддержку». «Спасибо, что пришла», — говорю я. Но мой голос тонет в криках болельщиков, потому что бомбардир Шелли и Парк, совершив коварный удар издали, крушит оборону нашего голкипера и забивает победный гол, звучит сигнал к окончанию игры. «Да!» — ору я, вскидывая вверх кулак. «Ура!» — радуются парни. Мы одни на трибуне радуемся проигрышу собственной команды, но, к счастью, наши возгласы тонут в море, пробирающего до мурашек возмущённого воя толпы. «Поздравляю!» — говорит Люси. Я не слышу её, но читаю по её губам, и как только она поднимается вслед за нами с сиденья, я заключаю её в крепкие объятия, подхватываю и отрываю от земли, Ощущая, как руки Люси смыкаются на моей спине, я почему-то думаю о том, что даже мысль о возможности подобной близости между нами несколько дней назад я бы не допустил. «Что теперь будет?» Тоненьким голоском интересуется она, когда я ставлю её обратно на пол. Люся выглядит сметённой и взволнованной, отпуская меня после нашего объятия. «Я пойду требовать свой выигрыш!» — гордо объявляю я. «Может, не стоит?» Она качает головой. «Дин!» «Это не ради меня», — отвечаю я честно. «Хотя это я закусился с Артуром и Винсом. Это всё ради Дина, чтобы ему не пришлось больше это переживать». «Ты же знаешь, что они не пойдут на это». Её губы дрожат. Я наклоняюсь к её лицу и убираю прядь её волос ей за ухо. «Знаю?» — говорю с улыбкой. «Дин!» — Люси в отчаянии хватает меня за руку. «Не останавливай меня» шепчу я ей на ухо. «Лучше подожди в холле, хорошо?» Она не отвечает, вздохнув, провожает меня взглядом. Я удаляюсь в раздевалку, не сказав ничего парням. Им ни к чему быть там, ведь все мы понимаем, чем может закончиться этот разговор. «Так что?» — спрашиваю я у Винца и Артура, когда они хмурые выходят из раздевалки с сумками. Я встречаю их в смежном с раздевалкой помещении, стою, навалившись на шкафчики и небрежно сцепив руки в замок на груди. «Готовы выйти со мной в холл и прилюдно объявить себя гомиками?» Усмехаюсь. «Не думаю, что вы, голубки, сильно подпортите этим свою репутацию. Все и так привыкли видеть вас вдвоём. К тому же», — добавляю я, видя, как на их лицах закипает ярость, «ничего постыдного в нежном отношении мужчин друг к другу нет. Мы ведь живём в продвинутом обществе. Никто не станет вас за это осуждать. На дворе не девятнадцатый». Я не успеваю договорить, потому что Артур, швырнув на пол сумку, подлетает ко мне и наносит удар, от которого мне удается таки увернуться. Но уже следующий летит мне прямо в челюсти, хоть и проходит вскользь, но я ловлю пару искр и перестаю чувствовать щеку. «А что такое?» — спрашиваю я насмешливо. «Разве вы не проиграли?» Винс бросает сумку на пол и тоже приближается ко мне. Теперь они заходят с двух сторон, отсекая мне пути к бегству. Нормальные парни обычно держат слово. Потеряв щёку, замечаю я. «Ах, да вы же!» Артур бьёт мне в живот, но за мгновение до этого я успеваю садануть ему в нос. а, -а, -а, -а, -а С диким рёвом он сгибается пополам, хватаясь за переносицу. И тут меня настигает удар Винса. Короткий, прямиком в солнечное сплетение, я валюсь на колени, потеряв ориентацию. Моё дыхание обрывается, а воздух колом встаёт в груди. «Как ты?» Винс наклоняется к Артуру. «Вроде не сломан». Едва не хнычит тот. «Двое на одного! Опять не по правилам!» Кашляя с трудом произношу я. Нашим из раздевалки выглядывают другие игроки. «Вы чего?» — удивляется голкипер Ильф, прижимая к бёдрам полотенце. Он только из душевой. «Что происходит?» Из-за его спины появляются и другие хоккеисты, в разной степени одетые. «Эти говнюки не хотят признавать поражение», — поясняю я, пытаясь выпрямиться. И тут же озверевший Артур сбивает меня с ног резким ударом в живот. «Всё равно говнюки!» — кашляю я и от боли. «Ты чего, Арт?» — парни валят толпой из раздевалки к нам. «Это ведь тот ботан, с которым вы поспорили в столовке!» «Он!» — подтверждает Артур. И Винс, решив, что сейчас самый подходящий момент, чтобы нанести ещё один удар, пинает меня по ноге а, -а, -а, -а стану я, стискивая челюсти и выдавливаю. «Всё равно говнюки!» — и начинаю дико смеяться. «Говнюки!» «Я его сейчас!» — рычит Винс. Но кто-то из хоккеистов успевает схватить его за куртку. «Эй!» -э -э -э «Говнюки!» — ржу я, кашляя и весь «И трусы!» «Ох ты с...» — злится Артур, но он не успевает договорить. Что-то проносится молнией по помещению, врезается в него и избивает с ног. Артур падает на спину, точно тряпичная кукла, и мне не сразу удаётся сообразить, что это было. Я понимаю, это только спустя мгновение, когда Марк, поправив кудряшки, оборачивается ко мне. «Ты советовал мне думать головой. Я так и сделал». «Эй, Арт!» — бросается к Артуру его верный товарищ Винс, он бьёт его по щекам, пытаясь привести в чувство, а тот лишь сдавленно Хороший удар Замечает один из хоккеистов. Ларс, который играет в защите, он переводит взгляд на Марка. «Слушай, парень, а ты не хотел попробовать себя в хоккее». «Возможно», — выгибает грудь колесом Марк. «Сейчас голова перестанет кружиться, я подумаю над этим». Он смеётся, потирая лоб. «Идём», — протягивает мне руку Якоб. Я трясу головой пытаясь пытаюсь понять, когда эти двое успели появиться тут и как один из них мог свалить с ног такого здоровяка, как Артур. «Вставай, Дин!» Он склоняется надо мной, помогая подняться. Я с трудом отрываю задницу от пола, у меня всё ещё нарушена координация. «Я вас урою, вы трое безмозглых!» бросается на нас Винс, но ну, хоккеисты дружно преграждают ему дорогу. «Полегче, Винс!» серьёзно говорит эльф. «Был уговор, и все слышали о нём. Мы проиграли сегодня, так что прими поражение достойно». «Не лезь к ним уже!» предупреждает Ларс. «Оставь этих ребят в покое, слышишь? Мы не станем дальше унижать вас, заставляя при всех признать себя проигравшими», — вступает в разговор яко поглядывая, огрызающегося винца и шатающегося, едва стоящего на ногах Артура через стену из выстроившихся между нами хоккеистов. «Просто потому, что мы лучше вас, но я предупреждаю, что лучше нас не трогать». «Да, иначе не поздоровится», — явно поймав кураж, бросает Марк. «И мы...» Второй покидаем помещение